Юриспруденция чистоты 6 Перед оманом был вызван всемогущим богом, и я начал мыть ладонь три раза, промыл и вдыхал одной ладони, и я три раза мыть лицо.